глава двадцать знаете ярослав константинович я по работе очень редко покидал главный производственный полигон артефактного дома воронцовых под москвой тщательно подбирая слова ответил большаков ученый говорил очень медленно и я успел сто раз подумать о том что брису давно контролирует род воронцовых что именно поэтому глава рода не сумел распознать Хромова. Следом потянулись мысли о тайном манипуляторе, который заставлял представителей высшего аристократического общества бегать у себя на побегушках. «Но командировки всё же бывали. У вас я пробыл не так долго, но в прошлом году я на монтаж охранной системы одного рода в Хабаровск». «Идёмте ко мне в кабинет, господа!» произнёс наблюдавший за нами некоторое время Пискарёв. «Я так понимаю, разговор вам предстоит долгий. Чайку заварим». Олег немного разрядил обстановку, и я сумел выдохнуть. Даже не знаю, почему меня так напрягли слова Ильи Петровича. Мало ли кто и что видел, особенно учитывая специфику работы Большакова и его близость к самым передовым разработкам на ниве артефакторики Илья Петрович тут же взял паузу, чтобы собраться с мыслями. Его моя реакция немного напугала, и он явно уже пожалел, что вообще затеял этот разговор. В кабинете главы Сибыкина с моего последнего визита почти ничего не изменилось. Олег пошёл включать чайник, а я уселся на один из двух стульев для посетителей. Сам хозяин кабинета сидел на ветхом подобии офисного кресла, которое, наверное, видело ещё рождение моего отца. Со стороны старенькой мебельной группы послышался шорох нагревающейся воды. звякнули стаканы, которые Пискарёв стоял на поднос. Я сидел напротив Большакова и ждал продолжения его рассказа. «Простите, что затронул эту тему, Ярослав Константинович», — осторожно произнёс артефактор. «Я не думал, что это так обернётся». «Всё в порядке, Илья Петрович?» Силой, потеряв лицо ладонями, ответил я. Улыбка у меня получилась довольно искреннее, хоть и немного усталая. Просто в последнее время как-то очень много событий вокруг, причины которых я совершенно не понимаю. Например, с этим вездеходом. Вы же знаете, откуда он у меня? — Если честно, то я не особенно слежу за подобными вещами, ваша светлость, — чуть смущённо улыбнулся Большаков. — Слышал, вроде бы, что вы машины в качестве трофея взяли но верить в подобную ерунду никто не станет. «Почему?» — не торопясь возмущаться, задал я вопрос. Большаков обладал колоссальным опытом, и просто так отмахиваться от его мнения было крайне неразумно. «Эти транспортные средства невозможно захватить, Ярослав Константинович. В смысле...» Ездить на них действительно может практически каждый, но угнать их или сделать что-то подобное без согласия создателей этого удивительного артефакта не выйдет. «Мы проверили вездеход и не нашли в нём ничего особенного», — ответил я и с интересом посмотрел на собеседника. Олег Дмитриевич вернулся к нам и вручил каждому по стакану с крепким чёрным чаем. В нём не было никаких магических сюрпризов. Проверку проводил я лично, и архимаг Аспекты Смерти из подразделения Витязей. Про ещё нескольких магов и десяток опытных механиков я не говорю. Кроме скрытой маркировки деталей аспектом тьмы на днище, нам ничего найти не удалось. «Хм...» — позадачно нахмурился Илья Петрович. «Аспект тьмы? Я прошу прощения, ваша светлость, но это крайне маловероятно. Конкретно эту модель вездехода делают только в Поднебесной». Она отличается глубокой обработкой каждой детали аспектом света. Объём этой энергии настолько большой, что она проникает глубоко в металл, формируя на его поверхности особый рисунок. Благодаря этому эффекту клан, который создаёт эти машины, может всегда знать об их судьбе и контролировать состояние. «Думаю, не помешает дополнительное детальное изучение моего трофея», задумчиво произнёс я и сделал глоток обжигающего чая. Олег Дмитриевич, ангар, где работали представители Артефактного дома, ещё не заняли ничем? Нет, ваш Светлость, ответил Пескарёв. Тогда пришло время реализовать те лёгкие конструкции, которые вы предлагали нашим гостям в самом начале. Оставьте место для ремонтной зоны рядом с рабочими помещениями. Илья Петрович, вы уверены, что техника та же? Очень маловероятно, что я ошибся, Ярослав Константинович, с крохотной долей сомнения в голосе ответил Большаков. Мы почти два месяца провели на объекте, и я каждый день видел точно такую же машину, только немного в другом цвете, если только кто-то осознанно скопировал все внешние детали. Это маловероятно. И я так думаю, — согласился со мной Илья Петрович. Жаль, что установить это доподлинно у нас никак не выйдет. Даже если разберем вездеход до болтика? — Даже так, — кивнул ученый. Я просто не знаю, как устроена та машина, которую я видел раньше, но уверен, что это одна и та же модель. — Понятно, — произнес я, и на некоторое время задумался. Артефактор пил чай, Олег Дмитриевич перебирал документы. — Скажите, Илья Петрович, а есть инструментальные методы, которые могут подтвердить, что транспорт контролируется его создателями? — Если только мы их придумаем, — хмыкнул Большаков. Жители Поднебесной очень гордятся тем, что их влияние отследить практически невозможно. Свет вообще сложно уловить. Возможность мой будет проще. — Возможно, сошок сможет вам помочь в этом вопросе, Илья Петрович, — неожиданно произнёс Пискарёв. — Он вообще парень головастый. Такие штуки на пустом месте делает, что нам только рты открывать остаётся. — Это тот юноша, с которым вы меня вчера познакомили, Олег Дмитриевич, — уточнил учёный. И глава сибыка кивнул. Большаков перевёл взгляд на меня и тяжело вздохнул. «Если говорить на чистоту, то я не верю, что этот парень способен на что-то, ваша светлость. Он слишком примитивно рассуждает. Да и образования у него явно отсутствует». «Я хочу, чтобы вы стали его наставником, Илья Петрович», невозмутимо ответил я. «Не учителем, а именно наставником». Просто покажите Александру дорогу и помогите в тех ситуациях, когда ему не хватает знаний. Поверьте, его достижения могут удивлять. Например, — тут же заинтересовался Большаков. С одной стороны, я видел, что учёный готов к диалогу, а с другой, в Илье Петровиче играть гордость человека, многие годы потратившего на обучение. Например, растительная маскировка, которая делает людей невидимыми для зверей до четвёртого ранга, — ответил я. «Это невозможно!» <смешно> — рассмеялся Большаков. Но потом увидел мой серьезный взгляд и удивленно уточнил. «Вы же шутите?» «Нет», — покачал я головой. «Думаю, после вашей клятвы верности роду Разумовских мы сможем поговорить более откровенно». «Я готов», — без колебаний ответил ученый, и мы приступили к делу. Процедура была отработана веками, и она почти не отличалась у разных благородных семей Российской империи, Поэтому справились мы всего минут за двадцать, разве что я добавил узы на основе четырех доступных мне аспектов вместо одного классического. Позовите Александра Лев Дмитриевич, попросил я, и заберите из моей машины папку с бумагами по дороге, пожалуйста. Конечно, ваш светлость, ответил глава Сибакина и ушел. А я допил чая и внимательно посмотрел на артефактора. Скажите, Илья Петрович, а у кого вы видели похожую машину? — спросил я и увидел, что учёный заколебался. Но потом Большаков пришёл к выводу, что это не такая уж тайна, и решительно тряхнул головой. «Похожая машина принадлежит губернатору Хабаровского края, Ярослав Константинович. Светлейший князь Муравьёв очень гордится этим подарком своих партнёров из Поднебесной. Мы ставили защиту в загородном имении Павла Александровича. Я тогда ещё всё удивлялся тому, что его светлость решил такие баснословные средства на защиту от ментала потратить, которые в бою очень мало кто использует. Тем более, когда надо проникнуть на чужую территорию. И уж точно смысла не было пространственные щиты на основе этой энергии ставить. Я бы ещё понял, если бы локальные ударные волны строили. Но меня и не спрашивал никто. Сказали, сделай. Я сделал? Ага. Уставившись в пространство перед собой, промычал я. Совпадение или нет? Могло быть, что два противоположных аспекта лежали в основе одного и того же транспортного средства. И как получилось, что две выдающиеся по своим характеристикам машины собрали на разных концах мира? Причём, в обоих случаях создатели искренне гордились уникальностью своего изобретения. Понятно? «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — первым делом произнёс появившийся в дверях следом за Пискарёвым Берёза. А потом он увидел Большакова и с каким-то непонятным благоговением кивнул учёному. Наверное, сказывалась неуверенность парня в своих силах перед лицом титулованного артефактора. И мне это не понравилось. «Здравствуй, Александр», — поднимаясь со своего места, произнёс я, и, забрав из рук Олега папку с документами, достал свои зарисовки. «Можем начинать, господа. Что по поводу той задачи, которую я озвучил вчера?» «Пока ничего конкретного, ваша светлость», — привычно обозначив свою ведущую позицию, ответил Большаков. «У меня есть наработки в плане создания приборов связи, которые могут работать в аномальной зоне, но они все ограничены размерами техники. Чтобы создать достаточно сильный сигнал, требуется очень мощный источник энергии, который невозможно встроить в компактное устройство. «А если использовать серый кристаллит?» — спросил я. «Это не правда, но увеличит цену. Можно использовать пыль минерала», — тихо произнёс Сашок. «Если смешать с корнем беглёнки...» «О чём вы, молодой человек?» — посмотрел на него Илья Петрович, и берёза совсем затих. «Удиви Илью Петровича, Саша», — улыбнулся я. «Поверь, он просто не знает, на что ты способен, и не узнает, если ты будешь бормотать что-то себе под нос». «Нужно использовать порошок кристаллита», — будто с головой, бросаясь в ледяную воду, выпалил староста сумания. «С толченым корнем беглянки можно увеличить вес состава в двадцать раз без потери свойств минерала, но он будет ограничен по свойствам, вот». «Это предположение требует проверки», — назадаченно настрельнув в мою сторону глазами, произнес Большаков. «Но звучит интересно». Вопрос в том, что глянку невозможно вырастить в достаточном для промышленных нужд количестве. — Кто сказал? — очень натурально удивился Сашок. — Трава быстро растущая. Звери её не едят, и уже в трех километрах от границы аномальной зоны можно высеять целое поле. Три недели и почти гектар растений будет готов к сбору. — закашлялся артефактор. А на лице Пискарёва появилась добрая улыбка. — На этого всё равно недостаточно. Минерал или эта смесь, будут служить проводником, но источник нужен невероятно мощный и компактный. «Я предлагаю эссенцию огня», — произнёс я. «Поставщик уже есть. Бицикл производства почти отлажен. Ресурс производит из нашего сырья, и в будущем можно локализовать производство на нашей территории, убрав лишние изменения». Эссенция разрушит прибор ещё до того, как его достанет из коробки покупатель. «Может, что-то подобное можно сделать для нужд дружин благородных родов, а не для массового потребителя?» — полностью включаясь в обсуждение, высказался Большаков. «Вовсе нет!» — запальчиво воскликнул Берёза. И на этот раз учёный уже смотрел на парня совсем иначе. «Нужно просто правильно подобрать изолятор. Ярослав Константинович, мы первые стебли у покоя разобрали. Если из них получится тканный материал сделать, то эссенцию вполне выдержит. Недолго!» «Но за год я точно поручусь». «Год?» — не выдержал артефактор. «Да вы, Саша, хоть понимаете, о чём говорите? Это же невозможно!» «Вы же на территории Разумовских, Илья Петрович!» — рассмеялся Пескарёв. А береза непонимающе посмотрел на Большакова, будто тот сморозил какую-то глупость. «Тут очень мало вещей подходит под эту категорию. Два месяца назад я спал с винтовкой в руках и тихо надеялся встретить новый рассвет живым». «Так, господа». «Вижу, вы сможете найти общий язык», — бросив взгляд на вибрирующий в моей руке телефон, произнёс я. «Мне пора. Если где-то потеряетесь в моих набросках, то ещё час я буду на территории Сибыкина». Однако меня уже практически не слушали. Разумеется, со мной все попрощались, но Большаков и Сашок были уже так сильно погружены в разработку нового прибора, что их трудно было вернуть в реальность. Наконец-то Берёза получил такого напарника, который владеет нужными техническими знаниями, а Большаков при этом сможет поработать с мальским самородком. И все в плюсе, особенно я. У ворот ангара меня ждали представители шестого отдела жандармерии. Артур Ибрагимович выглядел очень хмурым, а его верный напарник, как всегда, сиял улыбкой. «Приветствую, господа», — пожав руки жандармам, произнёс я. «Рассказывайте». Немного растерянно выдал Аксаханов. Главе Тверского отделения было сложно перестроиться, потому что он привык к тому, что его воспринимали совсем иначе. Но, судя по тому, что Артур очень быстро взял себя в руки, ему было очень нужно, чтобы я положительно отнёсся к нашей встрече. «С чего бы начать?» «Мы ничего не нашли, ваша светлость», — глядя на меня кристально честными глазами, сообщил Колосов. «Кто нападавший, мы не знаем». Откуда их снаряжение — непонятно. И где они взяли транспорт — тоже неясно. «Юра!» — возмущённо прошипел Аксаханов. Видимо, он всё это время искал способ более дипломатично сообщить о том, что жандармерия облажалась с поисками. Однако менталист даже бровью не повёл. «Ожидаемо!» — окончательно добил я Аксаханова, и тот зло поджал губы. «Вы не сердитесь так, Артур Ибрагимыч. Это не ваш огород камень». «Я прекрасно понимаю, что если бы вы могли найти преступников по имеющимся уликам, то они бы уже сидели за решёткой». «Я рад, что мне не пришлось с вами обсуждать эту тему, ваша светлость», — тяжело вздохнул жандарм. «В последнее время слишком много странностей происходит, и некоторые из них вообще не укладываются в общую картину». «Какие, например?» — спросил я и жестом указал в сторону ворот с территории сортировочного цеха. «Прогуляемся?» Например, то нападение, после которого ваши люди выловили нас из Волги, ответил Колосов. Мы так и не нашли виновных, хотя это прямая угроза представителям власти империи. Потом ряд более мелких случаев, как случай с тем мертвым клерком, который подписывал бумаги графа Обижанова. Смерть самого Обижанова, а теперь нападение на вас. Единственное, что мы на данный момент можем сказать наверняка, что бывший глава рода Антиповых каким-то образом был связан со структурой нападавших. По крайней мере, принципы контроля у них были одинаковыми. "Поясните", нахмурившись, попросил я. "Установить причину смерти нападавших на вас людей не получилось", сообщил Аксаханов. "Это довольно глупо звучит, учитывая, что у них всех взорвались головы. Для подобного нужного воздействия просто колоссальной силы. А одновременное воздействие на два десятка человек Это что-то за пределами возможного. И при этом тела абсолютно чисты, ни следа вмешательства или установленных артефактных закладок. Разумеется, если они не были биологическими объектами. На последней фразе оба жандарма тихо рассмеялись, будто Артур сказал какую-то шутку. На данный момент подавляющее большинство людей было уверено, что подселить в человеческое тело какого-то живого магического паразита невозможно вернее невозможно сделать это так чтобы со стороны никто не мог заметить вмешательство однако примеры антипа и хромова заставляли меня сильно сомневаться в том что общепризнанная теория верна впрочем такое в истории вообще случалось довольно часто но произнес я и оба гости озадаченно посмотрели на меня. вы сказали что найти ничего не удалось при этом утверждаете что князь антипов имел отношение к этому странному сообществу значит и есть что то общее я хочу знать что это в общем доступе нет информации о том как погиб князь антипов всего сына взяли подписку о том что он не станет оглашать тот факт что его отца нашли в каком то притоне с разбитой на куски головой ответил Аксаханов. мозги алексея андреевича так заляпали комнату что их отскребали почти сутки И тоже без малейших признаков внешнего воздействия. Вот только на месте преступления обнаружили массу интересного. Амулеты, — продолжил за своего коллегу Колосов. Они были повсюду. В сейфе, на полках, на самом князе. Все предельно высокого качества. Буквально лучшее из того, что можно купить на рынке империи и даже кое-что из-за границы. В теле князя был вшит мощный блокатор, Но даже это ему не помогло. Все артефакты на теле главы рода Антиповых сгорели от внешнего давления запредельной силы. «Ментал, «Ментал», — утвердительно произнёс я. «Ментал», — кивнул Артур Ибрагимович. «Мы посчитали общую нагрузку, которая могла выдержать защита Антипова, и пришли к интересному выводу. Если бы к князю в гости пришёл архимаг аспекта ментала, который сейчас вообще один в мире, и врезал ему по затылку самым сильным своим заклинанием, то эффект был бы на пару порядков слабее. «Это очень интересно», — анализируя полученную информацию, протянул я. В этот момент у меня в кармане зазвонил телефон, и я недовольно достал мобильник. «О, рады, что вы снова на связи!» — воскликнул Колосов. И я светски улыбнулся менталисту, а потом посмотрел на экран телефона и принял вызов. «Привет. Что-то срочное?» «Ты не поверишь, что у меня за новость!» — радостно выпалила Настя. «Поверю», — безразлично ответил я. Раз сестра радовалась, то опасности не было, а это уже хорошо. «Нас пригласили на официальный приём в столицу. Воскресенье!» Ничуть не обидевшись на мою реакцию, воскликнула Настя. «И ты ни за что не угадаешь, кто устраивает этот приём!»